Глава 5. Семь упражнений по гимноэтике или гимнастике для ума. Суфийский гуру Абу Абдурахман Ас Сулами 937-102 годы до нашей эры) написал короткий и полезный трактат, который он назвал «Болезни души или лекарства от них». В нем он перечисляет заболевания нашей психики, их признаки и простые методы улучшить состояние больного. У меня нет ни мудрости, ни образования, а Сулами, но я думаю, что его исследование стоит повторить в 21 веке, параллельно развивая нейронауки. Мы не поможем нейромудрости проникнуть в жизнь, объясняя, как тренировать мозг, но мы значительно ускорим этот процесс, поняв, почему и Зачем? Суфий Амар Алишах поведал персидскому поэту Аттару старинное предание, которое в поэтической форме донес его до нас. Цитата. «Мы приходим в этот мир с абсолютным знанием всех секретов нашего мозга, но в момент рождения ангел указательным пальцем дотрагивается до наших губ, чтобы мы мгновенно забыли о них, и поэтому на верхней губе у нас остается отпечаток его пальца в виде маленькой ямки». Конец цитаты. Имеет ли смысл совмещать такие понятия, как нейромудрость и гимнастика для ума? Разумеется. Во-первых, само происхождение термина «гимнастика» свидетельствует о заложенной в нем глубокой мудрости. Он происходит от греческого слова «гимнос», обозначающего ногой голый. Идеал эпохи Возрождения – это сакральность ногового тела, творцом которого человек не является – он всего лишь создал его оболочки, то есть одежду. Для художников эпохи возрождения тела и платья характеризовались эстетической разноплановостью, и сначала они изображали ноги их персонажей, а затем их одевали. Гимнастика предполагает наготу в смысле абсолютной чистоты тела. Все это можно с полным основанием отнести к гимноэтике, то есть умственной гимнастике или Практики чистого ногова разума – одно определение, которое уже свидетельствует о нейромудрости. Ведь если спортсмен принимает допинг, то в понимании древних греков он не может заниматься спортом, он не чист, а ученик под воздействием нейродопинга не практикует гимноэтику, его ум загрязнен. Что касается высокомерного шкалера, гордящегося своими успехами, то и для него нет гимна этики, поскольку его психической жизнью управляет эго, замкнутое в схемы и системы. Идеалом для гимнастики является расцвет тела при полном отсутствии стимуляторов, а идеал гимна этики – это расцвет освобожденного разума, а не механический интеллект. Свободный и чистый интеллект уже сам по себе является добродетелью, чем и объясняются огромные способности детей к обучению. Галилей определял его как наивный, и это было для него фундаментальным элементом методов науки. Человек не является создателем чистого разума. Он всего лишь облег его в одежду правил, кодов и норм, которые не только выделяют, но и порабощают его. Гимнастика является главной в русском боевом искусстве система, где нет ни поясов, ни заданных позиций, ни личной катой. Примечание. Последовательность движений, связанная с принципами ведения поединка с воображаемым противником. Примечание переводчика. Конец примечания. Напомним также, что первоначальное значение слова «карате» Китайская рука впоследствии было изменено на пустая рука, что говорит о глубинном смысле этого слова. Если цель гимнастики – увеличение свободы физических движений, то гимнаэтика существует множество ее разновидностей, стремится к увеличению свободы психических движений. Некоторые из них подверглись систематизации, как в карате, другие – нет, как в системе, и этим все сказано». Практика прозрачной субъективности Суфий Али Ндау считает, что она лежит в основе духовного развития, в том числе нейронаук. Идрис Шах называет духовную практику психоантропологией. Другие же, как Гурджиев, говорят о возврате к себе. А дзен-буддизм призывает к наблюдению сознания, которое по-японски называется «шикантаза» – примечание. Достижение предельной открытости миру, готовность принять все его проявления. Конец примечания. В наши дни нейронаука доказала влияние медитации на сознание. Можно сказать, что разумная практика гимноэтики позволяет наблюдать мозг в работе, отмечая его искажения, ограничения, автоматизмы, обусловленность его реакций. Мы на собственном опыте можем ощутить его субъективность и иллюзорное стремление к объективности. Практика прозрачной субъективности предполагает овладение навыками промывания и полного обнажения собственного сознания. Да, наша умственная гигиена оставляет желать лучшего. Мы не отдаем себе отчета о своих неврозах, тревоге, злобе, схемах и автоматизмах своего существования. Эта психическая грязь слой за слоем покрывает психику точно так же, как жиры и пот тело. Она сковывает жизнь, искажает восприятие реальности и суждения, самооценку и отношение к другим людям. Хорошо известно, насколько важно регулярно мыть тело, но психическое пространство мы сегодня не очищаем. Сколько людей думают, учатся, производят действия и живут в психической грязи, даже не замечая этого, потому что она не имеет запаха, хотя искушенный человек может о ней догадаться. Возможно, все пороки и невзгоды человечества можно преодолеть путем всего лишь умственной гигиены, простым душем для нервов, поскольку неврозы каждого могут усиливаться в масштабах государства. Национализм – это пример самой опасной патологии. Будучи не менее коварным, хотя и проявляющимся в гораздо меньших масштабах, загрязнение больших городов также является источником самого распространенного психического заражения. Это и шум моторов, и освещение, и загромождение пространства, которые действуют на нашу психику. Если мы идем в душ перед сном, то почему воздерживаемся от этого в отношении психики? Некоторые формы загрязнения ума поощряются государством, его властными структурами, институтами и экспертными комиссиями. Родители передают их детям, учителя своим ученикам. После гигиенических процедур в национальных масштабах мы победили малярию, поэтому я уверен, что однажды наступит день, когда мы справимся с заболеваниями субъективного здравоохранения». Гигиена тела кажется очевидной, потому что мы много знаем о работе тела, но все еще не разобрались в своей психической жизни. Сознательно тренируя психику, чтобы превратить ее во вторую натуру, мы займемся практикой прозрачной субъективности. Учитесь отключать приложения Мозг при рождении обладает программным обеспечением, а затем мы вводим в него новые программы. Эти приложения загружаются в нашу психику в основном в юности, хотя сами мы этого не понимаем. Они умышленно внедряются лицами, обладающими властью над нами, родителями, воспитателями, институтами, прессой и самим государством. Особенно это поощряется тоталитарными государствами, которые строго контролируют психическое программирование молодежи. Мы можем установить телефон любое приложение, научились его тестировать и удалять за ненадобностью, Почему же мы не способны сделать то же самое в отношении психики? Если родители вбили нам в голову, что какой-то народ обладает такими-то недостатками, то при взрослении мы в состоянии избавиться от этой вредной программы. Юношество принято называть глупым этапом роста, но это лишь из-за непонимания его особенностей. Именно в этом возрасте мы начинаем соображать, что можно самому удалить родительское приложение, свободно мыслить и стать хозяевами своей психической жизни. Это время избавления от ненужных предписаний. Как и первым шагам ребенка, ему свойственны неловкости и оплошности – Потому-то оно и глупое, но играет важнейшую роль в эволюции. Человек не свободен, если не может установить по своему выбору программы для своей психической жизни. Однако множество людей проживает всю жизнь с чужеродными и вредоносными установками. Некоторые программы имеют графические интерфейсы, а другие скромно присутствуют на заднем плане мониторов. Точно так же и некоторые зловредные психические программы нами осознаются, а другие мы даже не ощущаем. Иногда их удаляют под гипнозом. Это приобретение прав администрирования над психикой. Если вы отрабатываете прозрачную субъективность, то можете самостоятельно найти вредные программы, которые были установлены без вашего ведома. Причем они могут показаться совершенно безобидными. Однажды мне пришло в голову, что обучение направлено не на поиск истины, а для отметки этакого откалиброванного кусочка сахара. Награда дается за мысли и действия, которые нравились учителям, поэтому приходилось писать в сочинениях не то, что я думал. Казалось, что если избавиться от этого приложения, то можно потерять часть своей личности. Это ложь. Контроль над собственной психикой — это всегда освобождение. Я удалил эту программу. Замена выученной беспомощности на выученную самостоятельность Одной из самых вредоносных и распространенных программ является выученная беспомощность. «Я не могу», «Я не заслуживаю», «Я на это не способен» и так далее. Однажды Збигнев-Бжезинский сказал, что сегодня легче убить миллион человек, чем ими руководить. Погонщикам слонов хорошо это известно. Они пользуются этим принципом при дрессировке животного. Взрослого слона не так-то просто приковать цепью, и тогда они физические кандалы заменили психическими, которые оказались гораздо эффективнее. После рождения слона прикрепляют к пальме очень прочной цепью, которую ему не разорвать. Подрастая, он свыкается с мыслью, что освободиться невозможно. У него есть для этого силы, но он остается психически прикованным и не помышляет о бегстве. «А сколько психических цепей опутали вас?» «Когда вы попытаетесь в первый раз разорвать одну из них, она поддастся не сразу, поскольку является частью вашего эго. Цепь будет сопротивляться изо всех сил, чтобы оправдать свое существование. Она напомнит о каждом провале, каждом крахе мечты, она будет настаивать. Я же говорила, что у тебя ничего не получится. Или не стоило даже пытаться». Проявите упорство, не отказывайтесь от своей цели. Вы же гораздо сильнее и талантливее, чем это неверие в вас, учителей и воспитателей. Станьте свободным неофилом. Человеку свойственно проявлять особую настойчивость, когда он занимается любимым делом. Баскетболист Майкл Джордан часто вспоминал, сколько раз он терпел поражение и видел, что в него уже больше никто не верит. Лучший способ разорвать цепь приобретенного бессилия – страстно полюбить свое дело и проявлять упорство в достижении цели. Чем чаще практиковать прозрачную субъективность, тем больше можно найти у себя вредных приложений, которые управляют психической жизнью. Чем чаще работать над их постепенным удалением, тем лучше станет понимание их зловредности, особенно выученной беспомощности. Побольше отправляйте их в мусорную корзину, и тогда быстрее обретете веру в свои силы. При этом вы легче сможете обучиться новому, математике, живописи, музыке и многому другому. Вас не поставит в тупик вопрос, как давно вы делали что-то впервые в жизни, хотя у большинства людей это вызывает неприятные или даже настолько болезненные воспоминания, что они предпочитают его себе не задавать. Именно этот вопрос помогает обнаружить у себя психические цепи, которые сбивают с пути и вызывают упадок сил, иногда доводя до депрессии они внедряются в нас, как компьютерный вирус. Вот почему задавать себе этот вопрос следует только после недолгой практики прозрачной субъективности и обретения веры в свои силы. Когда это произойдет, вы почувствуете пьянящую радость, которая мотивировала благородных людей эпохи Возрождения взяться за исследование сразу нескольких научных дисциплин. Все эрудиты от Аль-Газали до Микеланджело, от Джордана Бруно и Леонардо до Ричарда Фрэнсиса Бёртона имели общую черту – всепоглощающую страсть к новому. Это называется неофилией. Эта страсть воплощается в жизнь только если «я могу это сделать», а такая возможность проистекает от веры в свои силы. Исследовательская практика или искусство психической гибкости Практика неофилии приводит к расширению психической жизни или к ее растяжке, как это делают с мышцами. Она станет более податливой, приспособленной и способной принимать более разнообразные формы и положения. Ученые отметили, что в мозге существует постоянный компромисс между эксплуатацией и эксплуатацией. Причем эксплуатация происходит по застывшим правилам, а эксплуатация – это всегда создание. Эксплуатации нужны оценка и компенсация, а эксплуатация, согласно эффекту избыточного оправдания, лучше всего действует без кнута и пряника. Создатель вакцины от полиомиелита Джонас Фолк когда-то сказал, «Я всегда старался сохранить открытость миру, чтобы продолжать исследования. Именно так работает природа. Многим свойственна неэластичность и узость ума, но не мне». Американский исследователь Александр Виснер Гросс однажды задумался, нельзя ли выразить интеллект с помощью уравнения. Его открытие имело громадное значение. Он доказал, что интеллект старается предоставить себе максимум свободы действий. Системы такого рода называются открытыми, то есть разумными. Им свойственно всячески освобождаться от формы. Об этом говорит и суфийская мудрость. Истина не имеет формы. А поскольку никакая форма не может... Объять всю истину, то не сможет втиснуть в себя и весь разум. Когда в 2016 году Google устроил соревнование между искусственным интеллектом AlphaGo и великим игроком в го Ли Седалим, успех программы объяснялся ее возможностью сохранять максимум степеней свободы. В классической геополитике стратегию часто определяют как искусство предоставить себе в будущем максимумы свободы движений. А что касается новой политики, геополитики знания, то и здесь господствует желание максимума свободы в ноосфере. В масштабе человека способность сохранять свободу движения ума не является пороком. Это огромное преимущество и добродетель – основа интеллекта. Сегодня появилось множество мыслителей, которые считают, что быть умным – это уметь ограничивать свою мысль. Но обе тенденции опасны, одинаково бесплодны как ограничение умственного пространства, так и блуждание разума. Нужно уравновешивать эксплорацию эксплуатацией. «Когда Вудли, Те, Нейн и Мерфи сделали вывод об общем снижении уровня интеллекта, я решил, что они принимают эксплуатацию за интеллект. Но если испытуемые проявили больше психической свободы и воображения и меньше конформизма в эксперименте, то по Винсер Гроссу это доказывает, что уровень интеллекта повышается». Интеллект — это свобода. Ограничивать свой мозг — это само по себе не хорошо, не плохо. Просто иногда приходится это делать. Например, любая ручная работа ограничивает на какое-то время свободу движения руки, но нужно уметь от этого избавляться. Вспоминается Бертон, который как-то сказал «Тот не умеет постигать новое, кто не умеет забывать, отрекаясь от старого». Точно так же, как индустриальное сельское хозяйство объединяет биоразнообразие, так и ноу в промышленных масштабах, считающая главным в жизни оценки от школы до университета, уменьшает ноу-разнообразие. Используйте метод «МЕСТ». Как можно чаще ищите ассоциации мыслей с пространством, пусть это станет второй натурой. Постройте умственные дворцы и поместите в них свою психическую жизнь в качестве императрицы. Одна из самых главных идей Бёртона, цитата, «создай империю собственных мыслей». Дворец психики начинается с пространства, но продолжают его эмоциональная и ассоциативная память. Пьер Портет так описал размежевание земельных участков в эпоху Средневековья. Не умея письменно зафиксировать в кадастровой книге все измерения, крестьяне брали в свидетели ребенка. Как только он запоминал границы участка, ему тут же влепляли здоровенную пощечину для укрепления запоминания. Камень в почке – это всего лишь камень, но мы можем воспользоваться этим словосочетанием в его буквальном значении, используя выражение «умственный камень» и расставляя свои мысли в пространстве, как скопление мегалитов. Такая техника запоминания используется со времен каменного века. Возведение дворца психической жизни позволяет увидеть свое собственное познание. Это идеальный инструмент для отработки прозрачной субъективности, а также упражнения, которые стимулируют обретенную веру в себя. Выстраивая музей, где выставлены ваши собственные знания, вы тем самым подтверждаете собственную самооценку и потенциал, которым обладаете. Игнорирование мнения коллег и научных сообществ Научные и экспертные сообщества пытаются подтянуть нас к своему интеллектуальному и духовному уровню. Во всем этом может просматриваться как позитив, «Если у меня получилось, почему не получится у тебя?» «Так и негатив. Если у меня не получилось, чего ты решил, маленький амбициозный дурачок, что получится у тебя?» Но если учитывать мнение других людей, то невозможно освободиться. Если интеллект — это свобода, то в его основе лежит способность самостоятельно думать и принимать решения, не заботясь о чужих взглядах. Так поступает разумный взрослый человек, а не ребенок, которого всегда беспокоит мысль, что о нем подумает кто-то еще» а некоторые так и остаются детьми. Не правда ли? Грустная история. Я рекомендую свободу движения и хочу бороться за нее с коллегами и экспертными советами, готовыми запретить любую идею. Бертон говорил, «Делай, что тебе подсказывает совесть, и не жди аплодисментов. Тогда всю жизнь проживешь и умрешь благородным человеком, особенно если следовал собственным правилам. Вся другая жизнь — это мир призраков». Мне... Нечего добавить, потому что призраки не способны самостоятельно жить и думать, а коллеге, который смотрит на вас оценивающим взглядом и спрашивает о прошлых оценках, можно просто сказать «У меня двадцатка, а у тебя?» Примечание. Высший балл во французской системе оценок. Конец примечания. Чтобы лучше запомнить эти семь упражнений, предлагаю аббревиатуру «СПБНМ». М.И. Субъективность, приложение, беспомощность, неофилия, метод мест, игнорирование. Конец книги. Читал Таронин Максим.